Глава 17. Вероника. Малые пингвины, в отличие от всех остальных видов, ночные птицы. Поэтому нам приходится снимать выпуски на рассвете. и на закате. Смена часовых поясов совершенно сбила мои биологические часы, и большую часть первого дня на острове я проспала. Однако наступил второй день. Солнце только собирается вставать, а мы уже погрузились в микроавтобус и направляемся к первой локации. Я захватила с собой трость. которой пользовалась на острове Медальон, если вдруг побережье окажется скалистым. На случай крутых подъемов и спусков я захватила походные ботинки. Они лежат на заднем сидении, а сейчас на мне элегантные туфли-лодочки, которые прекрасно дополняют мой наряд. На съемки первой части я надела земляничного цвета платье. и черный махеровый кардиган с узором из крупных роз. Я особенно постаралась над макияжем, а в руках у меня новая сумочка в цвет платья, чтобы все безукоризненно сочеталось по цвету. Как-никак, это мое первое появление в телевизоре. Место съемок, покрытый травой участок земли, весь усеян норами. Около входов в норы рассыпаны множество серых и белых перьев. Парочка пингвинов ковыляет по своим делам в тусклом свете. И я поражаюсь тому, насколько они крошечные. Они не такие контрастные, как мои любимые черно-белые Адели. Их оперение имеет голубоватый оттенок. А сами они... более стройные и изящные. Во время ходьбы они слегка наклоняются вперед. Очень странно видеть морских птиц среди зелени, а не во льду и снегах. Сэр Роберт старается во всем мне помогать, по крайней мере, в самом начале. Он уже записал очаровательную вступительную речь, стоя на берегу, во время которой представил меня и перечислил все мои заслуги. Как я увлекаюсь сбором мусора на Эйрширском побережье. Как я спасла пингвиненка Адели Пипа. И как я спонсирую исследовательский проект на острове Медальон. Съемочная группа состоит из нескольких звукооператоров, видеооператоров и одной девушки-оператора по имени Мириам. Но также есть лиам, который представлен ко мне. Я расположилась подле одной из нор на фоне сверкающей водной глади. Молодая семья пингвинов уставилась на меня, не до конца понимая, зачем я тут, но не возражая против моего присутствия. Мы решили, что я должна располагаться чуть ниже, чтобы получился нужный кадр. этому кто-то бежит за стулом. Затем на меня направляют прожекторы. Их установка занимает еще больше времени. Клацкану пиджака мне крепят микрофон и просят произнести несколько фраз для проверки звука. Теперь мне остается только сказать вступительную речь. «Пожалуйста, Вероника, только открывающую фразу». Я бросаю взгляд на сэра Роберта. Он показывает два пальца вверх, чтобы меня поддержать. Я откашливаюсь и начинаю говорить. Не успеваю я произнести первые слова, меня просят остановиться, чтобы выставить настройки цвета. Это происходит дважды. Затем мне наконец позволяют Закончить. Дорогие зрители! Начинаю я и вижу, как сэр Роберт тут же расплывается в улыбке. Я не привыкла говорить на большую аудиторию, но ради большого дела и ради собственного удовольствия я покажу вам этих невероятных, жизнерадостных, очаровательных птиц — пингвинов. Для начала мы решили привести вас сюда, на побережье острова Джинти, чтобы познакомить вас с самым миниатюрным представителем пингвинов, который так и называется — Малый пингвин. Рост этого вида составляет всего 33 сантиметра. Сначала я собиралась сказать 13 дюймов, но сэр Роберт убедил меня, что большинство людей на планете понимают только сантиметры. Чаще всего их можно встретить на побережье Южной Австралии и Новой Зеландии. Благодаря своему миниатюрному размеру и трогательным манерам здесь они часто называются пингвинами-эльфами, а в Новой Зеландии – малыми голубыми пингвинами или Корора. Я долго практиковалась произносить их названия на языке маори. Малые пингвины проводят большую часть жизни в океане, а на сушу выходят только в периоды линьки и для размножения. Позади меня вы можете заметить норы, в которых они обитают во время брачного периода. Эти норы можно найти вдоль всего побережья. Каждый вечер они возвращаются в свои норы по одному и тому же пути. Вы и сами увидите сотни следов их перепончатых лап на мягком песке. — Стоп! Вы не могли бы сделать паузу после слова «побережье»? — спрашивает Лиам. — Небольшие вставки со звуками природы. То, что нам нужно. И не могли бы вы повторить всю первую часть, пожалуйста. Пингвины сейчас лучше смотрятся в кадре. Я оборачиваюсь и вижу, что за мной собралась большая стая пингвинов. Они в перевалку ходят вокруг стула, на котором я сижу. Среди них есть парочка очаровательных малышей. Начните сразу же, как будете готовы, миссис Макриди. пока они все не разошлись. Я хватаюсь за сумочку и послушно повторяю весь текст. А потом еще раз и еще. Когда съемочная группа, наконец, довольна результатом, я интересуюсь следующим куском съемок. В нем я намереваюсь рассказать о том, что окрас пингвинов помогает им маскироваться во время плавания. Их голубые спины практически не видны из воздуха, а белые брюшки сливаются с освещенной солнцем поверхностью воды, скрывая их от морских хищников снизу. «Помни, чем меньше, тем лучше, Вероника», — говорит мне сэр Роберт. «Мы всегда можем рассказать интересные факты голосом за кадром». и в это время показать пингвинов, плавающих в море. Объявляется перерыв, и сэр Роберт наливает мне кофе из огромного термоса. Я предпочитаю чай, но в таких обстоятельствах кофеин мне не помешает. Похоже, что большую часть утра мы потратили на съемку пары предложений, и мне не терпится узнать, справилась ли я с ней. «Я была ужасна?» — спрашиваю я сэра Роберта. «Совсем нет!» — восклицает он. «Моя дорогая Вероника, вырождены быть в кадре!» И его комплимент заставляет меня просиять от удовольствия. Но я пытаюсь изобразить смущение. Но съемки заняли так много времени, — возражаю я. — Это обычное дело. Честно говоря, мы сняли кусок быстрее, чем обычно. Очень много сил уходит на то, чтобы выглядеть в кадре непринужденно. — Мы возвращаемся в наше временное жилище, чтобы пообедать, передохнуть. Затем сэру Роберту нужно заняться выпуском про короткохвостых буревестников. и черных бакланов. Кроме пингвинов, на острове есть и другие птицы. Мне дают время перевести дух. Команда уверена, что я еще не восстановилась после смены часовых поясов. Я и правда чувствую себя слегка вымотанной. «Дорогая миссис Макриди, я нашла вас. Вот же вы!» на второй странице Скоттс Таймс. Я рассказала об этом всем своим знакомым. Очень вами горжусь. Они даже вставили мою цитату. Сегодня утром я сделала скан газеты. Мне помог очень милый ассистент библиотеки в Килмарноке. Так что прикладываю его к письму, чтобы вы могли прочитать. С уважением, Эйлин. Один заголовок уже повергает меня в шок. «Миллионерша Макриди на защите пингвинов с сэром Робертом». Я тут бросаюсь читать статью. 87-летняя Вероника Макриди из Эйршира, которая в прошлом году побывала в Антарктиде, получила приглашение от телеведущего Роберта Сэдлбоу поучаствовать в съемках его нового документального фильма о дикой природе. Макриди стала известна как представительница пингвинов, когда появилась в блоге ученого с острова Медальон. Все начиналось, как короткая поездка на встречу с пингвинами, а в итоге Вероника пробыла в Антарктиде несколько месяцев и даже спасла маленького пингвиненка. Затем, когда ее внук стал частью проекта острова Медальон, она начала его щедро спонсировать. Вскоре после получения рыцарства сэр Роберт пригласил Маккриди поучаствовать в съемках его программы. Съемки уже начались, и они будут проходить на юге Австралии и на Фольклендских островах. Эллен Томпсон, 53 года, сиделка миссис Макриди, поделилась с нами. Не стоит беспокоиться, потому что миссис Макриди в прекрасной форме для своего возраста. Она уехала с сэром Робертом всего пару дней назад. Так романтично, не правда ли? Раньше она всегда смотрела телепередачи сэра Роберта, а теперь будет участвовать в одной из них. Просто замечательно, что она снова отправилась к пингвинам. Статью дополняют две фотографии. На одной из них сэр Роберт — прекрасный портрет, на котором он смотрит прямо в камеру загадочным взглядом своих прекрасных голубых глаз. На другой изображена я. Плохо помню эту фотографию. Ее явно взяли из блога Терри. Это снимок, который она сделала, когда я только прибыла на остров Медальон и впервые увидела пингвина адели Вот она я в своей ярко-красной куртке, сумочкой и помадой в тон, завороженная тысячами пингвинов, окружающих меня со всех сторон. я и правда выгляжу как их представительница терзаемая смешанными чувствами я показываю статью сэру роберту о, -о, о говорит он прочитав ее до конца это прискорбно я спрашиваю что он имеет в виду несмотря на некоторые фактические ошибки в статье А я весьма оскорблена тем, что Эйлин назвали моей сиделкой, будто она мне требуется. Она показалась мне довольно безобидной. Если честно, я даже немного горжусь собой. На этом все не закончится, — объясняет сэр Роберт. Теперь, когда все прочитают эту новость, все захотят написать о вас. И тогда журналисты наверняка начнут искать на вас компромат. Будьте готовы, Вероника. Я пожимаю плечами. Не так уж и много грязи про меня можно откопать. Если только не знать о моих подростковых годах. А о них нет никаких свидетельств. Кроме моих дневников, которые Эйлен никогда не видела, которые надежно спрятаны под замком. Мне не стоит слишком об этом волноваться. Я немного раздражена на Эйлин, что она болтает все, что придет ей в голову. Но такая восторженность — ее типичное поведение. Я знаю, что она хотела как лучше. Сейчас, когда я нахожусь на прекрасном острове Джинти, населенном пингвинами, Любая сплетня, распространяемая британской прессой, кажется далекой и неважной.